Юлия Панеева. Дистанция комплейшн. Читает Виктория Майская. Глава 1. Реальность. Реальность одна из апостасий сна. Хорхе Луис Борхес. Не знаю, сколько я находилась во тьме, казалось, что прошла целая вечность, прежде чем перед глазами замаячил пронзительно яркий свет. Он ростал стремительно, заполняя всё пространство вокруг. В какой-то момент я почувствовала, что глаза слезятся от боли, словно у заключённого, вышедшего на свет после нескольких лет приведённых в темнице. Через некоторое время в ярком свечении стали вырисовываться какие-то силуэты и фигуры. Я пыталась прищуриться, чтобы разглядеть их получше, но это не помогало. Наконец, когда глаза привыкли к свету, я смогла немного оглядеться. Оказалось, что причиной, повергшей меня во временную слепоту, стала висящая на потолке лампа в белом абажуре, Свет, который отражаясь от белого потолка, создавал немыслимую яркость. Проведя несколько долгих минут в наблюдении за световым прибором, я наконец смогла немного приподнять голову и рассмотреть ближайшую обстановку. Как оказалось, я лежала на больничной кушетке в самой обычной палате, подключённая к каким-то приборам, регулирующим моё дыхание, давление и прочие показатели. Больничный запах резко ударивший в нос, окрашенные в грязно-белый, почти серый цвет стены, Одинокая лампочка на потолке и тусклый свет из единственного узкого окна все увиденное повергло в шок. — Я что, жива? — Но как же так? Если жива я, значит, моя дочь должна уйти вместо меня? — О, Боже! Вихрь мыслей захлестнул сознание. Я судорожно пыталась вскочить с кровати, выбежать в коридор и закричать, но мне не удалось даже сесть, а дыхательная трубка в пересохшем рту не давала сказать ни слова. В отчаянных попытках вырваться из оков я задела какой-то провод, идущий к медицинскому прибору, отчего тот стал издавать писклявые звуки. Видимо, именно они и привлекли в палату медсестру. Она вбежала ко мне с выражением паники на лице. Вы пришли в себя. Это прекрасно. Вам необходимо лежать, вы очень слабы. Я сейчас позову доктора. Всеми силами я пыталась остановить её и расспросить о том, где моя дочь. Как она себя чувствует и что вообще я делаю на этом свете? Но сестра не дала мне возможности заговорить, сразу выбежав из палаты в поисках доктора. Я чувствовала себя такой разбитой, словно 5 минут назад в одиночку разгрузила целый вагон. Сил встать и пошевелиться не было, даже рукой я не смогла дотянуться до дыхательной маски, чтобы снять её. Из глаз хлынули слёзы отчаяния и боли. Я безумно хотела и в то же время боялась узнать о моей дочери. Что с моей малышкой? Почему я осталась жива? Неужели вместо меня со источником жизни расплатилась моя дочь? Эти мысли вихрем проносились в голове, наводя ужас. Я вспомнила об Алексе. Он звонил мне во время родов, значит, остался жив. Он наверняка захочет разыскать меня. Скорее всего, в ближайшее время я увижу его снова, моего любимого. Тут в голове всплыли воспоминания о выздоровлении отца и Майкла. Хорошо, что их я смогла спасти. Но что же с моей дочерью? Как там моя Наталья? Кто-нибудь наконец скажет мне, что с ней? Я попыталась обратиться к сестре, звала её мысленно, но на мой клич никто не отзывался. Я подумала, что мои способности ещё не до конца восстановились. Возможно, я увижу сестру во сне и там задам ей все вопросы. Долго пребывать в неведении не пришлось. И вот через пару минут в палату зашли уже знакомая мне медсестра и мужчина в белом халате, с висящим на плечах феномдоскопом. Судя по всему, врач. Он тут же приблизился ко мне и стал осматривать реакцию моих зрачков на свет, а сестра начала измерения давления и температуры. Убедившись, что физически со мной всё в порядке, они сняли кислородную маску. Я тут же попыталась начать разговор, но язык не слушался, вымолвить ничего внятного не получилось. "Успокойтесь, Кристин". Начал доктор: Вы очень долго спали, поэтому наверняка дезориентированы. Всё в порядке, можете успокоиться. Сейчас вам лучше полежать в тишине. Сестра ввелат вам успокоительное. Мой взгляд скользнул по руке, в вену которой медработница уже делала укол, а врач настоятельно продолжил: Когда вы придёте в себя и сможете говорить, то зададите все интересующие вас вопросы. А мы пока сообщим вашей семье о вашем чудесном возвращении. С этими словами доктор неспешно покинул палату. Конец его монолога я слышала плохо. Казалось, что в уши залили какой-то сироп, который мешает чёткому восприятию звуков. Глаза слипались, я с трудом удерживала себя от оков сна. Единственная надежда была на то, что во сне встречу сестру и поговорю с ней обо всём. Не стоит сопротивляться сну, проговорила медсестра. Отдых поможет вам быстрее прийти в себя. Она ещё что-то говорила, но разобрать этих слов я уже не могла. Где же ты, сестрёнка? Приходи, жду тебя. Только об этом я успела подумать, прежде чем провалилась в глубокий сон. Удивительно, но в этот раз мне не приснилось ничего. Такое случалось крайне редко. Обычно я видела подробные, красочные сны, в которых могла встретить нужных людей и задать им определённые вопросы. Как же ни, кстати, сегодня сновидения проигнорировали сознание. Ведь я так рассчитывала увидеть во сне сестру и выяснить всё. Открыв глаза, я осознала, что так ничего и не знаю. Что случилось с моей дочерью, где она и почему мне не приносят её, ничего не говорят. Меня захлестнула волной негодования и гнева. Я прокричала: "Сестра, ну где же ты? Почему не приходишь, когда ты мне так нужна?" К неожиданности на мой зов в палату вбежала обычная мне сестра. которую я видела несколькими часами ранее с доктором. С вопросом, что случилось, вам плохо, она устремилась к моей кровати и начала проверять пульс. Только тогда я осознала, что прокричала вслух. Мой голос вернулся, стало быть, я могу говорить. Не теряя времени, я схватила медсестру за руку, не без труда, но всё же сделать это мне удалось, и начала сбивчиво бормотать: "Что? Что с моей дочерью, где она? Она жива? Почему мне не приносят её?" Вопросы пули слетали с уст, и на каждый следующий из них медсестра всё больше округляла глаза. Она несколько секунд с подозрением смотрела мне в глаза, затем мягко освободив мою руку, сказала: "У вас просто дезориентация в пространстве. Не волнуйтесь, такое бывает". Её ответ ещё больше вывел меня из равновесия. Я сорвалась на крик, рискуя повредить и без того плохо работающей связки. "Вы что? Меня не слышите? Я спросила вас про моего ребёнка. Где моя дочь? Она жива? Куда вы её дели? Я хочу её видеть немедленно. Медсестра же, понимающе кивая, продолжала укладывать меня обратно. Она ничего не отвечала, это вызывало ещё большую панику. Наш с ней разговор был похож на общение психически больного пациента с лечащим его врачом. Эта снисходительная улыбка на губах медсестры понимающий, что человек несет полный бред, но показывать ему этого не следует, пугало до ужаса. Неприятный холодок пробежал по спине. — У меня был с собой мобильный. Где он? Не унималась я. — Дайте телефон. Мне нужно позвонить. Он был со мной во время родов. — Простите, но мы не видели, чтобы с вами был телефон. Когда вас привезли в палату, при вас была только медицинская рубашка, не более. Снова эта ужасная улыбка исказила лицо медсестры. Мне хотелось схватить её за плечи и хорошенько встряхнуть, чтобы она начала отвечать на конкретные вопросы, без этого снисходительного оскала. Я отчётливо помнила, что мобильник был со мной во время родов, и я приняла входящий вызов от Алекса. И это не бред, не галлюцинация, а самая настоящая реальность. Если вы не можете дать мне телефон, то, пожалуйста, позвоните сами. Пробовала я зайти с другой стороны, Наберите Алексея и позовите сюда, умоляю. Алекса? С удивлением повторила сестра. Да, конечно, хорошо. Он и сам хотел зайти к вам. Теперь отдыхайте. Я всё устрою. Впервые с того момента, как я очнулась, по моему лицу скользнула улыбка. Видимо, Алекс уже приходил в больницу и пытался увидеть меня, подумала я. Просто я была на тот момент в отключке. Что ж, Лучше дождусь его, и он сам поможет мне обо всём узнать. Я была ещё очень слаба, даже короткий разговор с медсестрой вымотал организм. Как только та скрылась за дверью, я почти сразу погрузилась в сон. Во сне видения не посетили меня. Во время забытья я не увидела ничего и никого, но надежда на скорую встречу с любимым притупляла разочарование от отсутствия снов. Открыв глаза, я поняла, что чувствую себя значительно лучше. Чуть приподнявшись на локте, смогла сесть. На тумбочке около кровати была тревожная кнопка для вызова медсестры. Не без труда я смогла дотянуться до неё и нажать. Через пару минут в проёме появилась сестра. Я уже очнулась, хочу видеть Алекса, вы обещали, монотонно проговорила я. Да, конечно, доктор Алекс сейчас придёт. и прежде чем я успела что-либо возразить и сообразить по поводу этой приставки доктор перед именем моего возлюбленного, как в палату вошёл он. О да, это был Алекс, мой Алекс, всё такой же молодой и красивый, каким был 10 лет назад, когда я видела его в последний раз. Он выглядел сногсшибательно. Густые тёмные волосы идеально лежали на голове, а его самые красивые в мире глаза смотрели на меня с какой-то детской наивностью и неподдельным интересом. Лишь секунду и позже я заметила, что на нём был надет белый халат с каким-то бейджиком, а в руках красовалась папка-планшет, куда обычно доктора записывают данные о своих пациентах. На все эти нюансы я поначалу не обратила почти никакого внимания, поскольку была просто безумно рада увидеть Алекса здесь, в своём мире совершенно здорового и невредимого. Алекс Я кинулась к нему, что было сил, но тело еще плохо слушалось моих команд, поэтому достичь цели не удалось. Едва сдерживая вихрь эмоций, переполняющих душу, я смотрела на него, не отрываясь, с нетерпением ждала, когда же он сам приблизится и обнимет, скажет, как скучал и ждал этой нашей встречи. Но секунды шли, а Алекс не спешил подходить. Его лицо почти не выражало эмоций. Он смотрел на меня не как любящий человек, а скорее заинтересованно, с оттенком лёгкого любопытства, словно я была подопытным кроликом, а он учёным, изучающим повадки грызунов. От его вззора по спине пробежал неприятный холодок. Где-то на подсознании я начала догадываться, что передо мной не тот Алекс, которого я знала, а кто-то совершенно другой. Когда он заговорил, мне стало поистине безумно страшно. Мисс Паркер, я очень рад, что вы наконец-то очнулись. На губах его появилась дежурная улыбка. Меня зовут доктор Алекс. Всё то время, что вы были в коме, я наблюдал за вами, и надо сказать, сегодня безумно рад, что вы вернулись в сознание. Что? Попыталась я возразить и тут же почувствовала, что голос охрип. Это что, шутка такая? Какой ещё доктор? Ты что несёшь? На мой выпад Алекс никак не отреагировал, лишь понимающе покачал головой и продолжил тем же ровным тоном. Понимаю. У вас может быть некая дезориентация после такого длительного сна, поэтому вы, возможно, не понимаете, что происходит. С удовольствием объясню. Вы провели около 10 месяцев в коме. Осенью прошлого года на вас напали и очень сильно ударили по голове. Вы оказались здесь и, к сожалению, до сегодняшнего дня не приходили в сознание. Каждое его слово оставляло на сердце открытую рану. Я думала, что к концу его монолога просто-напросто упаду в обморок. Возможно, это был бы лучший исход событий, но сознание удерживало меня наяву, заставляя снова и снова испытывать невыносимую душевную боль. — Где наша дочь? — в истерике выкрикнула я. — Ты что, ничего не помнишь? Ты все забыл? У нас появилась дочь, наша Натали! Боже мой, мы так ждали её, а теперь ты имеешь наглость приходить ко мне и нести какую-то чушь. В конце фразы я сорвалась на крик и обессиленно рухнула на подушку. Слёзы ручьём полились из глаз. Я понимала, что в моих воспоминаниях что-то не вяжется, что-то в этом мире пошло не так, как я помню. Но мне не хотелось знать, слушать и верить в то, что мне говорят. Я сознательно со слиным упрямством стояла на своём. В тот день наш диалог закончился тем, что сестра ввела мне лекарство, и я тут же уснула. Ещё несколько дней прошли словно в тумане. Приходя в себя, я снова требовала принести мне дочь, позвать Алекса, дать поговорить с ним по душам. Но чем больше проходило времени, тем больше я осознавала, что все мои воспоминания о нём, о наших отношениях, моей беременности и сверхъестественных способностях это не более чем сон. В больнице меня навещали родители. Ну и, конечно же, Майкл. Они были безумно рады, что я очнулась и иду на поправку. Родные с упоением рассказывали мне, как жили без меня всё это время, как тосковали и постоянно дежили у палаты в надежде на моё выздоровление. И вот, о чудо, их мечта сбылась, и я очнулась. Только вот для меня это возвращение в реальность не было манны небесной, скорее напротив. Я ощущала полную опустошённость и апатию. Позже до меня дошло, из всего, что я помню, в реальности было лишь нападение на меня после первого рабочего дня. Тогда действительно у меня отобрали сумку и очень сильно ударили по голове, а Майкл нашёл меня пару минут спустя и отвёз в больницу, где я и провела всё это время в отключке. В реальности на самом деле нет и не было никакой сестры, никаких перемещений сквозь пространство и время. никакого Алекса и беременности. Всё это лишь плод моих фантазий, которые я так чётко и ясно видела во сне. Хуже всего было то, что ни с кем поделиться своей душевной болью я не могла. Никто бы не понял меня. Все и так шутили, вспоминая мои первые дни после пробуждения, говоря, что мне приснился прекрасный сон, и наш красавчик доктор Алекс играл в нём, видимо, не последнюю роль. Невероятных трудов мне стоило улыбнуться в ответ на подобное высказывание. По привычке я часто обращалась к сестре за советом, но ответом мне была тишина, ведь её голоса, как и всего стального во сне, на самом деле не существовало. Реабилитация в клинике продлилась ещё около 4 недель, и почти всё это время я рыдала в подушку по ночам. В окружении мрачных больничных стен, не вызывающих ничего, кроме депрессии и уныния, я стала замечать, что в голове все чаще возникают мысли о суициде. Мне не хотелось жить, ведь все, чем я дорожила, оказалось пустышкой. Позже мне объяснили, когда человек впадает в кому, ему может казаться, что все видимое им в этом состоянии – не что иное, как действительность. Он может переносить образы настоящих людей в свой так называемый сон и создавать свою реальность. Так получилось у меня с Алексом. Он почти с самого начала был моим лечащим врачом и приходил в палату почти каждый день. Поэтому моё подсознание нарисовало его героем своих иллюзий. Со временем всё это я прекрасно поняла умом, но вот сердце не желало верить в такой поворот событий. Было бы легче прервать весь этот бессмысленный круг жизни и уйти из неё навсегда. Лишь надежда на благополучный финал удерживала меня от самоубийства. Я по-прежнему была безумно влюблена в Алекса, каждый день ждала его прихода в палату, он появлялся почти в одно и то же время для осмотра. Я очень надеялась, что он тоже проявит ко мне интерес, у меня даже мелькнула тень надежды на то, что не так уж все и ужасно, ведь у меня есть шанс быть с любимым человеком в реальном времени. И позднее я стала замечать заинтересованность в его взгляде, не только профессиональную, как врача, но и личную. К началу четвертой недели реабилитации мы были с ним как старые друзья. Обсуждали друг с другом не только деловые, но и более приватные вопросы. Я старалась вести себя с ним непринужденно, флиртовать и заигрывать, как обычно это делают девушки моего возраста с симпатичными парнями. И он даже не догадывался, что скрывалось за этой внешней легкостью. За пару дней до выписки мы обменялись с Алексом телефонами, решив поддерживать общение дальше, вне стен клиники. Это дало мне огромную надежду на то, что в будущем нас ждёт совместное счастье. Я видела, что он смотрит на меня с большой заинтересованностью и нежностью, почти как в том моём затяжном сне. В день выписки Алекс даже предложил мне свою помощь с переездом домой, но я, к сожалению, вынуждена была отказаться, ведь за мной приехал Майкл. Как же я ненавидела в тот момент своего друга. Вечно он лезет не в своё дело, продолжая отпугивать от меня парней. Ну вот кто его просил забирать меня из больницы? Неужели не ясно, что он здесь третий лишний? Майкл был очень рад, что я поправилась. Он искренне любил меня, но я старательно делала вид, что не замечаю этого. Совершенно не было желания разбираться с его чувствами. Все мои мысли занимали отношения с Алексом. С большим трудом удалось сдержаться и не кричать на Майкла за то, что тот приехал за мной без спроса. Пришлось попрощаться с Алексом и уехать. Вернувшись домой, я стала ощущать себя какой-то потерянной. Казалось бы, что может быть лучше возвращения в родные стены после такого долгого отсутствия? Всё было на своих местах, как и до моей комы: уютная спальня с красивой кроватью, добротный письменный стол, мягчайший коврик на полу, Я окна с любимыми зелёными шторами. Всё ждало моего возвращения. Однако всё это совершенно не радовало. Я ощущала себя абсолютно ненужным, никчёмным человеком в этом мире, который не имеет никаких целей, кроме иллюзорной надежды на воссоединение с любимым. По ночам я почти не спала, вспоминая о былом, о том, как часами говорила с сестрой, путешествовала в прошлое, как встречалась с любимым. Какие ощущения испытывала при беременности? Все мои воспоминания и ощущения казались такими реальными, словно это был не просто сон, а обычное прошлое. Тяжело было смириться, что всё это лишь иллюзия. Каждый раз при этих мыслях сердце сжимала ледяная рука боли и отчаяния, не дающая вздохнуть полной грудью и жить обычной жизнью среднего статистического человека. Поначалу я искала какие-либо совпадения в реальности с тем, что помню. Так, в первую ночь в доме, когда уснули родители, я поднялась на чердак с целью обнаружить там бабушкин дневник, о котором мне поведала во сне сестра. Однако, как бы тщательно я ни искала среди стеллажей и старых журналов, ничего подобного так и не нашла. Наверное, на том и следовало бы остановиться, но я решила проверить и мусорный бак, в котором во сне была найдена украденная сумочка. Понимая умом всю абсурдность этой затеи, Ведь прошло более 10 месяцев после нападения на меня. И даже если бы сумка действительно там была, то найти её сейчас уже невозможно. Я всё же с завидным упорством перебирала мусор в поисках доказательств реальности моих сновидений и каждый раз, убеждаясь в их нереальности, часами рыдала в своей спальне. К своему удивлению, узнала, что меня не уволили из General Motors, и место младшего помощника юриста осталось за мной. Это было неожиданно, ведь с момента трудоустройства прошло немало времени, а успела поработать я всего один единственный день. Видимо, профсоюзы играли в компании не последнюю роль. Такой поворот событий был мне на руку. Иметь работу лучше, чем просиживать целыми днями, не зная, чем себе заняться, окунаясь в очередные воспоминания. Конечно, лучше было бы вернуться в контору на руководящую должность, которая была у меня в осне. Но, к сожалению, иллюзии всегда остаются нереализованными. Несмотря на это, желание поскорее выйти на работу проснулось сразу же, как только я услышала о том, что не уволена. Однако после выписки мне рекомендовали пару дней остаться дома, поэтому я решила воспользоваться внеочередными выходными и попробовать пригласить Алекса на свидание. Каким образом всё это устроить, я не представляла. Обнадёживал лишь тот факт, что за время лечения мы стали друзьями и пообещали общаться друг с другом и дальше. Поэтому я решила просто по-дружески позвать Алекса в кафе на ланч. Взяв телефон, набрала его номер и после нескольких длинных гудков услышала. «Алло — Алло. Его густой баритон заставил колени дрогнуть. — Алекс, это Кристен. — Привет. — Как поживаешь? — озвучила я приветствие, чувствуя, что голос немного дрожит. — Привет. Ответил он бесстрастно: "Я в порядке. А ты как себя чувствуешь?" "Всё хорошо, спасибо. Может, сходим сегодня в кафе напротив больницы на ланч, поболтаем?" сказала я, затаив дыхание. После нескольких секунд ожидания, которые показались мне вечностью, Алекс произнёс: "В принципе, можно. Завтра в 12:00 тебе удобно?" Я ответила утвердительно: "О'кей, тогда до завтра." Облегченно выдохнув, я положила трубку. Сердце бешено колотилось, рискуя выскочить из груди. Я иду с Алексом на свидание. Ура! Может, из этого что-то и получится, и моя жизнь снова будет иметь смысл. Весь следующий день я пребывала в предвкушении предстоящей встречи. Считала часы и минуты, подолгу нарезала круги по комнате с целью убить время. — Я не могу. Мне очень хотелось, чтобы это свидание положило начало нашим отношениям с Алексом. Ведь кроме него в этом мире для меня не было ничего интересного и значимого. Но как сократить дистанцию между нами, я пока не знала. На ум мне приходило ничего, кроме банального соблазнения. Однако, если учесть, что Алекс слишком мало знаком со мной, реализовать этот план вряд ли получится. Поэтому я решила действовать по ситуации. В конце концов, Если между нами завяжется крепкая дружба, это уже будет для меня маленькой победой, ведь от дружбы до любви всего один шаг. Поначалу наше свидание проходило великолепно. Когда я пришла в кафе, Алекс уже ждал меня за столиком. Это приятно удивило, ведь я ни капли не опоздала, напротив, пришла на 5 минут раньше, а он уже был на месте, следовательно, пришёл заранее. Возможно, это что-нибудь дозначит. Когда мы принуждённо беседовали, он расспрашивал о моём самочувствии и здоровье, и я с удовольствием рассказывала о своих недомоганиях, пытаясь при этом шутить. Со стороны мы выглядели как двое очень хороших приятелей, которые после небольшой разлуки решили встретиться и обсудить последние новости. Алекс выглядел весёлым и счастливым, и я уже стала надеяться, что причина его хорошего настроения наше свидание. Однако, когда время подошло к завершению встречи, он удивил меня так, что волосы стали дыбом. — Кристен, к сожалению, мне пора бежать. Время с тобой летит незаметно. Он искренне улыбнулся, отчего мое сердце забилось быстрее. — Я тут однажды задумался, почему мне так легко общаться с тобой, будто знакома много лет. И знаешь, к какому открытию пришел? — К какому? — затаив дыхание, спросила я. — Крестен? Я ждала, что он скажет что-то типа, потому что мы созданы друг для друга или что-то в этом духе. Внутреннее напряжение дошло до предела, пока я с нетерпением ожидала ответа от любимого. Я понял, что ты очень похожа на мою жену. Алекс закатил глаза, с любою её вспоминая милый образ супруги. Поэтому я и чувствую себя в своей тарелке, когда общаюсь с тобой. Она тоже любит пошутить и посмеяться над собой. У него такой же открытый, искренний взгляд, как у тебя, и что говорил Алекс дальше, я уже почти не помню. Ибо в тот момент жизнь снова перевернулась для меня вверх дном. Невероятных усилий стоилось держать эмоции, переполняющие меня, и делать невозмутимое лицо, когда душа рвалась кричать, бежать и броситься со скалы головой вниз. Надо же, как все надежды человека может перечеркнуть одна единственная фраза, небрежно брошенная любимым. Я чувствовала, как всё моё тело стало ватным. Пошевелиться, тем более как-то перемещаться в пространстве, не представлялось возможным. Слава богу, что Алекс не заметил изменений на моём лице. Он увлечённо рассказывал про свою жену. Я решила, что не могу больше этого слушать. Мне нужна передышка, необходимо как-то корректно закончить разговор. Я сделала вид, что случайно посмотрела на часы и вздрогнула. Ой, Алекс, прости, что перебиваю, но мне тоже уже пора. Я пыталась придать голосу непринуждённости, но он звучал слишком хрипло и плаксиво. Обещала маме помочь по хозяйству. Стараясь не смотреть ему в глаза, бросила первое, что пришло в голову. Ах, да. Я заговорил тебя, Кристин, извини. Он расплылся в широкой искренней улыбке. Конечно, беги. Родители это святое, нельзя их забывать. Надеюсь, моя дочь тоже будет разделять эти взгляды, когда вырастет. По разбитому на кусочки сердцу вновь пришёл очередной смертельный удар. Я почувствовала, как немеют руки. "У тебя есть дочь?" только и смогла выговорить я. "О, да. Её зовут Натали. Она растёт ужасно непослушной. Однажды она приходила ко мне на работу и забежала к тебе в палату, когда ты ещё находилась в коме. Я искала её целый час, всю больницу поднял на ноги, а она всё это время сидела у тебя на кровати и играла в куклы. Представляешь? Ещё одна насмешка от судьбы, подумала я. И за что мне всё это? Теперь стало понятно, почему во сне я родила именно дочь и хотела назвать её Наталли. Но легче от этого осознания не стало, напротив. Я почувствовала, как в груди что-то сжалось с такой силой, что выдохнуть и вдохнуть не хватало сил. В горле запершило, а перед глазами поплыли чёрные круги. Я попыталась встать, но тут же снова опустилась на стул. Алекс, извини, но мне нехорошо. Кружится голова, успела сказать я перед тем, как потерять сознание. Очнулась я уже дома, в своей постели. Рядом была мама. Она рассказала, что доктор Алекс привёз меня на скорой домой, объяснил, что мне стало плохо в кафе. Такое бывает, если после возвращения из комы давать организму большие нагрузки. Мне посоветовали больше отдыхать, увеличивать время сна и не забывать о прогулках на свежем воздухе. Всё осознав, я попыталась улыбнуться маме и попросила, чтобы та оставила меня со славшейся на сонливость. На самом деле я не хотела спать, что мне нужно было, так это побыть наедине с собой, проанализировать всё, что узнала на свидании с Алексом и решить как жить дальше и стоит ли вообще жить